Предчувствуя новые неприятности, Марианна взяла письмо с некоторой настороженностью. Она упрекала себя, что еще не сообщила князю о происшествии, жертвой которого стал ребенок. Она боялась реакции своего невидимого супруга, хотя не представляла себе, какой может быть эта реакция. И что-то подсказывало ей, что в письме содержится именно то, чего она инстинктивно боялась. Действительно, в нескольких учтивых холодных строках, князь Коррадо сообщил Марианне, что он узнал об утрате их общих надежд, кратко выражал беспокойство о ее здоровье и добавлял, что ожидает ее в ближайшее время, и чтобы вместе обсудить новую ситуацию, создавшуюся в результате несчастного случая, и меры, которые она обязывает принять. Письмо нотариуса, взорвалась Марианна, скомкав письмо и разъяренно бросив его в угол, обсудить ситуацию, принять меры. Что он хочет сделать? Развестись? Я полностью готова к этому. В Италии не разводится, Марианна, сказал Аркадиус строго. Тем более, что речь идет о сант анна К тому же я полагаю, что вам уже достаточно менять мужей каждые пять минут. Так что перестаньте говорить вздор. А что прикажете делать, чтобы я поехала туда в то время, как здесь нет? Тысячу раз нет, ни за что. Потрясший ее приступ гнева, скрывал в действительности охватившую ее сумятицу мыслей. Сейчас она ненавидела далекого незнакомца, за которого вышла замуж, надеясь сохранить полную свободу, и который теперь проявлял волю господина. Вернуться в Лукку, в полный скрытых угроз дом, где сумасшедший обожествлял статую и даже приносил ей человеческие жертвы, где странный хозяин появлялся в маске и только ночью. Во всяком случае, сейчас было не время для этого. И тем более не время, ибо ей необходимо купить оружие, людей, целую армию, может быть, чтобы избавить Езона от несправедливого приговора. А это письмо таило другую опасность. Если оно прошло через черный кабинет, и император ознакомился с его содержанием, оно могло подсказать ему ужасную для нее идею чтобы окончательно оставить Марианну в стороне от дела Буфора, отослать ее к законному супругу. Что может она сделать оттуда, особенно когда она, кажется, нашла в этом письме что-то угрожающее? Какими могли быть обещанные князем меры? Не хочет ли он заставить ее снова стать любовницей Наполеона, чтобы получить желанного наследника? В этом единственный выход, если для князя развод невозможен, а если бы он сам хотел или мог продолжить свой род, он не стал бы ждать так долго. Тогда? Зачем это письмо? Зачем едва завуалированный приказ вернуться в Луку? Чтобы что там сделать? Ужасная мысль пронзила Марианну. Не ждет ли ее то, что, по словам Элеоноры Кроуфорд, является судьбой всех княгинь Сант-Анна — насильственная смерть, которая явится местью за нарушение контракта? Может быть, он действительно вызывает ее, чтобы казнить, чтобы поддержать ужасную традицию своей семьи? Бесцветным голосом она проговорила — Я не хочу возвращаться туда, ибо я боюсь тех людей. Никто от вас этого и не требует, по крайней мере в данный момент. Я уже ответил, что сильно ослабев после перенесенной трагедии, вы были направлены приказом императора на воды в Бурбон, где лечат не только ревматизм, но и женские болезни. Остается надеяться, что после полного выздоровления поездка состоится. Но дело сейчас не в этом. Хочу поставить вас в известность, что у вас не так много денег, чтобы опрометчиво раздавать их, и что, если пока вам не грозит нищета, необходимо все-таки быть более экономной и не пускать на ветер то, чем вы владеете. На этом, моя дорогая, я хочу с вами попрощаться. «Попрощаться?» — воскликнула встревоженная Марианна. «Не хотите ли вы сказать, что вы покидаете меня?» «Это невозможно». Неужели ее верный Аркадию смог настолько обидеться, чтобы оставить ее? И только из-за ее безрассудной выходки. Жалеваль не смог удержать улыбку, увидев, как она побледнела, и ее большие ясные глаза затуманились слезами. Он склонился перед ней, взял ее руку и нежно поцеловал. — Где ваш здравый смысл, Марья Анна? Я покидаю вас только на несколько дней и ради вашего дела. Мне пришло в голову, что гражданин Фушея, если он захочет взять на себя труд быть свидетелем, если император захочет его выслушать, мог бы многое прояснить о своих бывших подопечных с набережной Маляке. И поскольку я не решаюсь доверить почте письмо, которое без сомнения не дойдет, я и отправляюсь туда сам. Куда же это? В Экс-Ан-Прованс где наш герцог Атранцкий отбывает изгнание в своем майорате. И я на него очень надеюсь. Кроме того, что он, безусловно, питает к вам расположение, он будет рад возможности подложить свинью савари. Так что ожидайте меня спокойно, будьте умницы, и особенно никаких сумасбродств. Сумасбродство? Здесь? Но я, право, не вижу, какого рода сумасбродство могла бы я здесь сделать. — Кто знает, — сделал гримасу Аркадиус. например, взломать дверь императора. Марианна покачала головой и, взяв своего друга под руку, чтобы проводить до двери, серьезно сказала «нет». — Подобное безумство я обещаю вам не учинять, сейчас, по крайней мере. — Но вы за это обещаете сделать все быстро, очень быстро? А я наберусь мужества и терпения, ибо я уверена, что вы добудете нужное свидетельство. Я буду благоразумный. Я буду только ожидать.